Блажене не в путь ходящий в законе Господни, блаженны испытающие свинение Его всем сердцем зыщут Его, не делающие Его беззаконие о путях Его ходишь. Ты заповедал и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились о пути Ему и сохранить Его оправдание Твоя. Тогда не постыжусь, а внегда презреть ими на вся заповеди твоя. Исповемся тебе в правости сердца внегда, научи тьмеся судьбам правды твоей. Оправдание твоя сохраню, не остави не до дела. Часом исправит юнейший путь свой, никогда сохраните слависа твоя. Всем сердцем моим взысках тебе не меня от заповедей твоих. В сердце моем скрыв сотвоя, Твоя, я куда не согрешу Тебе. Благословен, если Господи, научи мя оправданием Твоим, устнава моим, а вся судьбы и уст их, На пути свидений Твоих насладихся, яко о всяком богатстве. В заповедях Твоих поглублюся и уразумею пути Твоя. В оправдании Твоих поучусь, а не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему живимя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мое и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлица съесть на земле и скрьет мне заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжимать и судьбы Твоя на всякое время. Запретил Иси гордым проклятию уклоняющийся от заповедей Твоих. от ими, от меня поносы уничижения, как о сведении Твоих зысках. Ибо все души, князи, на мя клеветах урабжит раб житва, в оправдании Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть и совете мои оправдание Твоя. Терпи земли, душа моя, живи мя по си Твоему. Пути моя возле их услышал меня и си, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми и поглумлюся в всех Твоих. Воздрема, душа моя, от уныния, утверди мя в всех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй мя. Путь истины, изволих и судьбы Твоя, не забыв. Прилепись с сиденьем Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповеди Твоих тихох, и игда расширилась и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу, и выду. Разуми меня, испытаю закон Твой, сохраню и всем сердце моим. Настави меня на стези заповедей твоих, яко туе восхотенок. Приклони сердце мое во Твоя, не в очи мои, же не видите святы в пути твоем живи мя. Постави рабу твоему слово твое страх твой. Вот ими поношение мое ежене не в пчевах, яко судьбы Твоя благи. Все ваш заповеди Твоя в правне Твоей живи мя. И да придет на меня милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим и слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесей истина дозела, яко на судьбы Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну век и век века, и хождак в широте, яко заповеди Твоих, И глаголах о свидениях Твоих пред царей не стыдяхся, и поучахся в заповедях Твоих я же возлюбив зело, И воздвигох руцы мои к заповедям Твоим я же возлюбих и глумляхся в оправданиях Твоих. Помяни слова твоя, рабу твоему, их же упование дал мне си. мя утеши во смирении моем, яко слово твое живи мя. Гордий закона приступовах, уда зела от закона же твоего не уклонися. Помянул судьбы твоя от века Господи, утешися. Печаль прият от грешних, оставляющих закон Твой, Пет БЯХУ у мне оправдание Твоя на месте пришествия моего. Помянух на щи имя Твое, Господи, сохрани их закон Твой. Сей бысь мне, яко оправданий Твоих зысках. Часть моя, ИСИ, Господи, рек СОХРАНИТЕ закон Твой. Помолись лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя пословеси Твоему. мыслях пути Твоя и возвратих нозе моего сведения Твоя. Уготовихся и не смутихся сохранить и заповеди Твоя. Уже грешник, увязавшийся мне и закона Твоего, не забых, В в восстах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я, причастник, казнь, есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи имя. Благость сотворил и с рабом Твоим, Господи, пословеси Твоему. Благости и разуму научи меня яко заповедям Твоим веровах, прежде даже не смирительнися, с пригревшихся всего ради слова Твое сохрани их. Благ ей си Господи, и благости Твои научи меня оправданием Твоим, Умножися на меня, неправда гордых, а всем сердцем моим испытай заповеди Твоя. Усырисься я ко и хадже закону твоему поучись, благо мне, Яко смеил меня, и я куда научусь оправданием Твоим, благ мне, закону с твоих паче тысяч злата и сребра. Руцы твои сотвори с и создаст теми в разуме я и научуся заповеде Твоим. Боячиеся тебя узрят меня и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумев, Господи, яко правды судьбы Твоя и воистину смирил Иси. Будешь же милость твоя да утешит меня по Твоему, Рабу Твоему. Да придут нещедроты Твоя, и буду яко закон Твой, поученье мое есть. Да постыдятся горди, яко неправедно, беззаконно ваша намят же поглублюся в заповедях Твоих. Да обротят мне боящиеся Тебе видящий видящие Твоя. Буди сердце мое непорочного, оправданьях твоих якона не постыжуся, исчезает во спасение твоя, душа моя, на словеса твоя уповах, исчезовши очи мои, слово твое глаголюще, когда утешишь имя, За небых якомех славе оправданий твоих не забых. Коли-ко из нераба твоего, когда сотворишь имя от гонящих мя Поведаше мне закону преступницы глумления, но не яко закон твой, Господи. Вся заповеди твоя истина неправедна, погнаше мя помазими. В мали не скончашими, не на земле, аж же не оставить заповедей твоих. О, милости Твоей, живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небеси. В рот и рот истина Твоя узнавал, и земли пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко, аще бы не закон твой по мое был тогда убо погибл бы хво восмирение мое. Во век не забуду оправданий твоих, яко в них оживил меня есть. Твои есть мое спасение, яко оправданий твоих заисках. Меня ждашь от грешнице погубить имя сведения твое, разуме. Всякие кончины видях конец широко заповедь Твоя зело. Коль возлюбив закон Твой, Господи, весь день поучение Мое есть, паче враг моих умудрил мя и си заповедню Твоею, яко век Моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение Мое есть. Почи, старец, разумех, яко в заповеди Твоя Озысках, от всякого пути лукавого С браних ногам моим, яко да сохраню Словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонився, яко Ты законоположил мне, еси. Коль сладка гурта не моему, Словеса Твоя пачьи меда устоим, От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидихся к путне правды. Светильник ногам о моим, а закон Твой свет стезя моим. Клякся и поставик, сохраните судьбы правды Твоей я. Смирикся, до да взяла Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мой, благовольный же Господи, судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твою выну и закона Твоего не забых. Положишь, о грешницы, сеть мне в заповеди Твоих, не заблуди. Наследовах свидение Твое во век, для корадование сердца мое, суть, преклони сердце мое, сотворите оправдание Твоя в век за воздаяние, законопреступный я возненавидих, закон же Твой, возлюбих, помощник мой, заступник Мой, ситы, ты на слове са уповах. Уклонитесь от меня, лукавнующие, испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся и поучусь об оправдании Твоих мыну. Уничижил, если вся отступающие от оправданий Твоих яко неправедно помышление. Вступающая, не чувак, вся грешная земли сего ради возлюбив я Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя от судебо Твоих убояхся. Суд Твой рик, суд и правду не предашь мне, обидящим, обидящий мя. Восприими, раба Твоего благу, да не мне горди. Отче мой исчезости во спасение Твоей, Слово правды твоей, я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть мазбразумиме, и увем сведения Твоя. Время сотворите, Господи, и Закон Твой, Всего ради возлюби к заповеди Твоя, Пачи, злата и топазия. Всего ради ко всем заповедям Твоим направлях всяк путь неправды возненавидех. Дивно свидение твоя, сего ради испытая душа. Правление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста моя отверзох и привлекок дух, яко заповеди Твоих желах. Призри на и помилуй по посуду любящих имя Твое. Топы моя, направи по совести Твоему, и да не обладает мной всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего и научи оправданием Твоим, Исходящая в одна из ведости, Очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведенися Господи, прави суди твои. Заповедалися правду, сведения твоя истину зело. И мне и стремность твоя, ко забышо словеса твоя врази мои. Рождено слово твое зело и раб Твое возлюби не. Юнейшее ознесим не правда не твоих не забых. Правда Твоя, Правда во вовек и закон твой истина. В скорби и нужда обретоши мя заповеди Твоя по мое. Правда сведенье Твоя в век в разуме и жив буду. Возвах всем сердцем моим, услышим я, Господи, оправдание Твоя, взыщу. Возвах ти спасимя и сохраню сведения Твоя. Предварих безгодье возвах на славеса Твоя, уповах. Предварись ти, очи мои, к утру поучитесь о славесе Твои. Глаз мой слыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи гонячий, имя. Приближившись огня, имя беззаконие, закона же Твоего удалишься. Близиси Ты, Господи, и всепутие Твои истина. И сперва по от сведений Твоих, яков век основал я Иси. Вишь смирение мое з яко закона твоего не забых Суди суд мой избави о слове ради твоего живи Далече от грежник спасения Яко оправданий твоих не взыскаешь Чрот и твоя ноги Господи по судьбе твоей живи! Нози зи изгоняющими и стужающими и От сведений Твоих не уклонися, Видих неразумевающие стаях, Як о слове Твоих не сохранишь, Вижте о заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей живимя, Начало слове Твоих истина, его век вся судьбы правды Твоей я. Князь и Бог нашим, от умней слове словес твоих, убояйся, сердце мое. Возрадуйся со словес всех твоих, яко облетая корысть в ногу. Неправду возненавидих и омерзих закон же твой возлюбих. Седмиицы и днем хвалих тебя в судьбах правды твоей я. Мирно к любящим закон Твой несим нестим соблазна. чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани, душа моя, свидение Твоя и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведение Твоя я все пути мои пред Тобою, Господи. Да приближится моленье мое пред Тя, Господи, послависи Твоему в мя. Да внидит прошение мое пред Тя, Господи, послависи Твоему избави мя. Отрыгнуту сне мои пение, игда научишь имя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яков вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, ежеспасти мяко яко заповеди Твоя изволик. Во желах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих их, яко, в погибшие, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твои. Oh